Несрогательное, непобедимое насилие, — сказал Санмар с горечью, — чтобы заставить вас принять корону. Понимаю, что вам нужна большая твердость для сопротивления таким соблазнам. Но прежде всего, сударыня, следует взять обратно ваше слово — — Увы, великий Боже, что же против нас? — И над нами, и против нас, Бог, — сказал Сан-Мар сурово, — король обманул меня. Аббат завозился в исповедальне. Я это причувствовала. Это вот и несчастье, я и боялась. уж не я ли его причинила? Он обманул меня своей лаской, продолжал Санмар. — предал меня этому негодяю Жозефу, которого мне предлагают зарезать. Аббат сделал движение ужаса, отворивший наполовину дверку исповедальни. «Отец мой, не бойтесь ничего», — продолжал Генрих Дефе, — «ваш питомец не способен наносить подобные удары. Те, что я готовлю, раздадутся далеко» и будут озарены светом белого дня. Но я должен сначала исполнить еще один долг, священный долг. На ваших глазах, отец мой, сын ваш наложит на себя руки. Увы, я недолго был счастлив, и теперь, может быть, сам отниму у себя счастье вашей рукой той самой, что благословила его. С этими словами он отворил тонкую решетчатую дверку, которая отделяла его от аббата, аббат надвинул на лоб капюшон и продолжал хранить непонятное молчание. «Возвратите это обручальное кольцо!» Герцегине Монтуанской продолжал сен -Мар, менее твердо. «Я ставлю его у себя, только в том случае, если она вторично отдаст мне его, так как теперь я уже не тот, с кем она обручилась». Священник грубо схватил кольцо, и просунул в решетку с противоположной стороны. Равнодушие, которое выразилось в этом движении, удивило Сен-Мара. «Что с вами, отец мой?» — воскликнул он. «Неужели вы также изменились?» Мария, между тем, уже перестала плакать. Она заговорила, как нежнейшие вздохи органа, зазвучал ее ангельский голос, которому вторило слабое эхо под сводами храма. «О, мой друг, не сердитесь на меня, я не понимаю вас. Разве мы можем расстаться?» когда сам Бог соединил нас? Разве я могу вас покинуть, когда знаю, что вы страдаете? Если король и разлюбил вас, вы, по крайней мере, можете быть уверены, что он не причинит вам зла, как не причиняет и кардиналу, которого не любил никогда». «Вы считаете себя погибшим только потому, что он не захотел расстаться со своим старым слугой?» «Нет, подождем. Он снова вас полюбит. Забудьте этих заговорщиков, они пугают меня. Если у них нет более надежды, я буду благодарить Бога, потому что тогда я перестану бояться за вас». Что с вами, друг мой? И зачем напрасно мучить себя и меня? Королева нас любит. Мы оба еще очень молоды, подождем. Будущее прекрасно. Ведь мы вместе и верим друг другу. Расскажите, что говорил вам король в шамборе. Я долго следила за вами взглядом, Боже. Как мне было грустно на этой охоте. — Говорю же я вам, что он меня предал, — отвечал Санмар. — Предал. После того, как жал всем нам руки, и мне, и своему брату, и герцогу Бульонскому, расспрашивал о мельчайших подробностях заговора о том, в какой именно день арестуют Ришелье в Леоне, Сам назначил место его ссылки. Все требовали его смерти, но я в память отца настаивал на помиловании. Король выражал желание лично всем распоряжаться в Перпиньяне. Возможно ли было предполагать, что из кабинета Лири только что вышел этот грязный шпион Жозеф? О, Мария, признаться ли, когда я узнал об этом, вся душа во мне перевернулась, я усомнился во всем. Мне показалось, что пошатнулась самая ось мира, когда правда покинула сердце короля. Все наше здание разрушалось на моих глазах. Еще час, И заговора бы не стало. Я навсегда терял вас. В моих руках было последнее средство. Я употребил его.